Часть двадцать 16 марта пятьсот шестьдесят второго года Рождества Христова раннее утро Византийская империя Константинополь Влахенский дворец Священные покои личные апартаменты престарелого императора Юстиниан престарелый автократ римеев и греков Цезарь Флавий Юстиниан умирал всего два месяца не дожив до своего восьмидесятилетия, и на три года раньше, чем в нашей истории. Быть может, старика добил тот великий страх, который повис над городом Константина после того, как в славянском племени антов появился великий архонт Сергий, сокрушивший рамейских федератов Авар и провозгласивший создание Славянской империи. И вот ведь что странно. Такого страха не было, когда четыре года назад под самыми стенами Константинополя стояли булгарские орды хана Забергана. А вот теперь, хоть войска Архонта Серегина еще даже не приближались к границам Ромейской империи, великий страх перед ними в Константинополе уже есть. К счастью, бурная зимой Черное море препятствовало плаванию кораблей, а то из Херсонеса Таврического могли прийти такие известия, что самые слабонервные обгадились бы прямо под себя. Правда, это у кого как. Простонародие в городе, не будем употреблять нехорошее слово чернь, почти открыто говорит о том, что уж бы лучше пришел великий Архонт Сергий, знатный своей добротой и справедливостью, и устроил бы все так, как было при добрых императорах древности. В те времена сборщики налогов еще не хватали людей за горло, будто какие-то разбойники, а варвары рамейскую державу уважали и боялись. Подобные разговоры ходили не только среди рыбаков, лодочников, уличных разносчиков, булочников, горшечников, мелких лавочников и прочего трудящегося люда, но и среди людей побогаче и посолиднее. Например, подобными настроениями к концу зимы оказался заражен базирующий на Золотой Рог главный флот Ромейской империи. Моряки, считавшие себя настоящими бойцами, презирали изнеженных и раззолоченных скалариев и скувитеров, составлявших гарнизон ромейской столицы, и хитно вопрошали о том, куда те побегут, когда за ними придут непобедимые легионы Архонта Сереги. Все это так походило на добротный заговор, что у старого автократора вставали дыбом отсутствующие волосы. Ищейки городковые парха сбивались с ног, но хватали только мелкую обывательскую рыбешку, которая зачастую просто исчезала из переполненных камер. А уж пытаться арестовать кого-то из моряков в Галате и вовсе казалось константинопольским охранникам, правопорядка чем-то вроде узаконенного самоубийства. Тем более, что были прецеденты, и несколько доглядчиков бесследно сгинули в кривых и узких улочках главной военно-морской базы ромейского флота. Ну да, если отмотавший руки на веслах гребец огреет кого кулаком по кумпову, то потом пострадавшего бесполезно тащить к лекарю. Лучше сразу на дно бухты с камнем на шее. Командующий флотом Друнгари Виталий из Никеи подобных разговоров вроде бы не поддерживал. Но никто не сомневался в том, что как только в городе переменится власть и у Влахинского дворца появится новый хозяин, как он тут же, без единой мысленной судороги, принесет клятву новому автократору. А нечто подобное в ближайшее время было просто неизбежно. Юстиниан был тяжело болен, и эта болезнь, относящаяся к раздяду неизлечимых, именовалась старостью. Его племянник и приемник, 42 Патрикий Юстин, пока занимавший придворную должность в Куропалата, уже готовился принять трон, но по городу ходили упорные слуги, что умри Юстиниан, и его наследник переживет его не более чем на несколько часов. До самого Юстина, который же всерьез планировал стать Юстином Вторым, такие пророчества тоже доходили. И он всячески старался укрепить свое становящееся все более шатким положение, налаживая связи с магистром офицей и евтропием, а также с Патрикием Романом, уже третьим за последние полгода начальником эскуиторов. Впрочем, все понимали – Что в случае, если Юстина все же придется иметь дело с великим архонтом Сергием, то все это по большей части просто напрасный хлопот. Лучше бежать, куда глаза глядят, пока не началось все самое интересное, или самому броситься на меч. Но супруга Юстина Элия София честолюбивая и вздорная баба тридцати лет, племянница покойной Базилисы Феодоры. Не давала ему соскочить с этой бешено несущейся крысниц. Хоть тушкой, хоть чучелком, но пролезть на трон ромейских автократов. А ведь у нее даже не было сына, которого она могла бы посадить на этот трон после смерти мужа. То есть сын у них с Юстининым когда-то был, но потом он нечаянно умер. Последние несколько дней Юстиниану становилось все хуже. В полубреду он то звал покойную супругу Феодору, или невесть куда сгинувших Велизария с Антониной, говоря, что у него к ним есть важный разговор. Потом ирамейский автократор забывал о том, о только что сказанном, и требовал, чтобы к нему позвали армянского евнуха Нарзеса, который должен был привезти ему из диких скифских степей рецепт бессмертия. И тут же ругал слуг за то, что его любимца долго не пропускают священное опочивание. Юстиниан отчаянно не хотел умирать. Сердце его еще билось, перед глазами мельтешили тени этого мира. Но его ноздри уже обоняли запах серы, ядское пламя лизало пятки. Все, что он делал из благих побуждений, неизменно приносило дурные плоды. Казна государства была разорена тратами на бесполезные постройки, бессмысленные войны, а также разворована фаворитами, так что государство очутилось в долгах у ростовщиков, а армия оказалась до такой степени расстроенной, что государство было подвержено беспрерывным набегам варваров. Как писал Монтескье в его размышлениях о величии и падении римлян (1734 год). Но дурное правление Юстиниана, его расточительность, притеснение, вымогательство, неистовое стремление к строительству, переменам, преобразованиям, жестокое и слабое правление, ставшее еще более тягостным вследствие его продолжительной старости, составляло действительное бедствие, смешанное с бесполезными успехами и суетной славой. Именно эти слова и будут потом выбиты на могильном камне из чтобы даже поколение спустя люди знали, куда уводят благие намерения, если они не подкреплены четким расчётом и необходимым экономическим и политическим потенциалом. Ну а пока, примерно сутки назад, рамейский автократор впал в беспамятство, из которого больше не выходил до момента своей смерти. И все это время в священных покоях, помимо лекарей, готовых засвидетельствовать смерть своего августейшего пациента, присутствовали его племянник Юстин, супруги Эли и Софии, ожидающие кончины дядюшки, и патриарх Константинопольский Евтихий, денный и ношно молившийся о душе Юстиня. И, и тому была особая причина. Помимо прочего, в последние годы Юстиниан склонялся к ереси автордокетов, то есть нетленномнителей, которые учили, что плоть Христова, прежде крестной смерти и воскресения, уже была нетленной и не испытывала страданий, а святой Евтихий обличал эту ересь, обесценивающую искупительный подвиг Иисуса Христа за все человечество. Могло получиться нехорошо. Конфликтовать с Истиньяном себе дороже, но вот тот умирает и в скорости будет вести теологические диспуты с самим святым Петром. Также возле ложи умирающего находились Патрики Роман, чьи эскуивитеры контролировали Влахинский дворец изнутри, и магистр офицей Евтропии с халарии, которого оцепили дворец по внешнему периметру и заняли позиции на стене, отделяющей древний Византий, то есть правительственный квартал, от города Константина. Сделав ставку на Юстина, эти люди силой оружия приготовились защищать его право на престол его дяди. Кроме того, в городе уже находилось несколько десятков заранее нанятых глашатаев Готовых провозгласить императорам нужного кандидата сразу, едва только истиняны, спустят свой последний вздох и в дворцовом парке разожгут костер. С его помощью будет подан дымовой сигнал. Другие люди заранее договорились с главарями прикормленных уличных шаек, что в надлежащий момент те начнут вырываться в указанные дома, избивая и убивая тех, что по тем или иным причинам мог стать опасен для нового автократа. Сторонникам Юстина уже казалось, что все у них предусмотрено, все схвачено и за все заплачено, нужные люди расставлены на своих местах и готовы действовать по первому приказу. Но в итоге все пошло не так, как они планировали потому что не только они расставляли своих людей в ключевых точках города. Еще затемно в городе небольшими, но компактными группами появились крепкие бородатые мужчины в широких черных и темно-синих шерстяных плащах и кожаных морских шапках. Они старательно изображали из себя праздно слоняющихся бездельников, вышедших в город в поисках вина и девок. В то же время их руки сжимали тяжелые дубовые посохи, последнее время вошедшие в моду, а под плащами прятались короткие мечи. Ставки были высоки. Сегодня должно было решиться, кому быть новым ромейским автократором и каким путем пойдет пока еще самая могущественная держава Евразии. И вот Юстиниан испустил последний вздох и старый седой лекарь убрал пальцы с шеи царственного пациента. Константинопольский патриарх Евтихий громко и отчетливо начал читать заупокойную молитву, провожая в ад душу того, с чем именем была связана целая эпоха. Для одних полное величие, для других принесшее разруху и разорение. Элия София подбежал к окну, и, распахнув ставню, замахала белым платком. В ответ на это, стоящий на во дворе с халарей, зажег от жаровни факел и сунул в самый низ груды сархового хвороста, поверх которой были навалены тряпки, пропитанные персидским земляным маслом — нефтью. Ревущее багровое пламя и столб черного смариного дыма, поднявшегося в серое рассветное небо, Роняющие мелкие капли возместили Граду и миру о том, что старый автократор умер, и теперь у империи будет новый господин. А вот дальнейшие события, с точки зрения партии сторонников Юстина, пошли в совершенно неправильном направлении. Едва не озвучала запокойная молитва, как прямо священная опочивание, На половине высоты человеческого роста открылся проход в пространстве, из которого ударил жемчужно-белый свет и пахнуло ароматом Мирры и Ладана. Присутствующие они мели и застыли в самых нелепых позах, когда из этой дыры прямо по воздуху начали спускаться одетые в белые существа, которых в упор нельзя было отличить от ангелов-воителей. За лилитками а это были именно они, следовал Серегин с Никей Коброй, под белыми накидками, у которых были надеты защитные комплекты штурмовой экипировки из мира Елизаветы Дмитриевны. При этом сам капитан, находясь в ипостаси Архангела Михаила, держал в руке обнаженный меч Алиса, опущенный острием к полу, и чуть-чуть светящийся жемчужно-белым цветом а у Ники Кобры через левый локоть был переброшен ее любимый винторез. Дочь Хаоса при этом покоилась в ножнах. Негоже было в такой торжественный момент обнажать эту буйную черно-бронзовую черно маньячку безудержной кровавой резни. А уже за этими двумя, держась за руки, спускались торжественно разряженные Патрик и Кирилл и его жена Аграфена, талантливо накрашенное и одетое в великолепное бархатное платье, которое было велено считать парадным нарядом амазонских принцесс. Те же самые юстины и Элия София, застывшего окна, выглядели на фоне этой пары, как провинциальная крестьянская чета рядом со знатным господином и столичной красавицей. Великолепая одежда и драгоценности подчеркивалась подтянутыми фигурами кирилла и его супруги, а также их цветущим и здоровым видом как раз то что требовалось для того, чтобы пустить в глаза пыль. а уже следом за этой блистательной читаой в проеме межмирового портала показалась их свита, в которую помимо Фрейлин и телохранительницы Аграфены, а также товарищи кирилла, По тому давнему приключению входил и посвежевший, окрепший Нарзес, сохранивший пост главного советника и при новом императоре. Теперь он уже не был Евнухом, ибо маленькая богиня все-таки выполнила свое обещание и вернула ему все то, что делает мужчину самцом. А настоящим мужчиной, в истинном понимании этого слова, Нарзес был и раньше стоящие у дверей на страже пара из по знаку Патрикия Романа попробовала было схватиться за оружие, но бойцовым лилиткам даже не потребовалось браться за рукояти своих двуручных мечей. Раздались два едва слышных хлопка, и оба из рухнули будто подкошенные, поэтому раздался такой грохот, словно кто-то опрокинул шкаф, полный жестяных кастрюль. На этот шум приоткрывшуюся дверь заглянула пара стражников, дежурившая с другой стороны двери. Но они не стали хвататься за оружие, а упали на колени, сложив руки в молитвенном жесте. Эта парочка неотесных парней из глухого, горного и саврийского села приняла лилиток за ангелов, а Серегина за архангела Михаила. Более того, Ника в своем грозном великолепии показалось им воплощением Богородицы Девы Марии, у некоторых христианских народов, занимавших по значимости второе место после Иисуса Христа. Когда вся эта компания спустилась вниз, в немаленьком помещении священной опчевальни стало тесно, как на восточном базаре. Впрочем, бойцовые лилитки, быстро обыскав разные укромные места на предмет наличия тайных телохранителей вытряхнули оттуда еще четверых оцепеневших от ужаса и благоговения изкувитров, после чего выкинули тех за дверь нести остальным благую весть. О чем, собственно, будет эта весть, необразованным сельским парням никто так и не объяснил, но им и самим было понятно, что голосить надо о наступлении нового царствования и новой эры. Старый император Юсениан умер. И уже понятно, что у империи вот-вот образуется новый владыка. И это будет отнюдь не Юстин. Тут дело было в том, что искувиторы как, собственно, эскаларии, присягали лично правящему автократору и с его смертью становились полностью свободными от обязательств до момента принесения присяги новому императору. Юстин в свое время сделал все – чтобы умаслить начальство как тех, так и других. Но поскольку разбираться с вопросом престолонаследия явились фигуры такого масштаба Серегин и Никакобра, сами патрики Романы и магистры офицеры в тропе по момент смерти Юстиниана стали никем и ничем. Ведь даже самому наивному простаку было понятно что та расфуфыренная парочка, которая спустилась за воинствующими ангелами, их начальником Архангелом Михаилом и Девой Марией, и есть новый рамейский автократер с супругой. И начинать кланяться им надо немедленно. От поклона в не переломится, и голова не упадет, а вот от их отсутствия вполне может быть. Признав поражение партии сторонников Юстина, Кланяться пришельцам начали и потреки Роман с магистром в тропе Они, надеялись, если не сохранить свои должности, так хотя бы смягчить участь в результате разбора полетов. Патриарх Евтихий вел себя совершенно иному Ведь он, бывало, говорил самую нелицеприятную правду и самому Юстиниану, не боясь при этом ни ссылки, ни пыточных застенков. Разглядывая пришельцев, будущий святой Евтихий не видел в них ни дьявольского, ни божественного, а видел самых обыкновенных людей, которых, правда, подобно плащу, облекала божественная воля, ведущая их к какой-то неведомой ему цели. Но кто он такой, чтобы спорить с Господом, который часто обрушивает одни царства только для того, чтобы возвысить другие? Если неграмотные темные солдаты приняли Серегина за Архангела Михаила, Ника Кобру за Деву Марию, а бойцовых лилиток за ангелов, то Юстин, его супруга Элия София, начальник Схолариев и Патрики Роман, а также Патриарх Евтихий сразу поняли то, что это к ним на огонек заглянул Архонт-колдун Серегин, которому, как говорят, «до «Да всего ездил. сделал». Тем более что будущего императора они оба достаточно хорошо знали и по крайней мере и рассчитывал что тот не забудет старых благодеяний и покровительства по службе и после того как займет престол ответит им тем же а в случае каких либо неприятностей есть надежда на антинессадительные отношения забыли убогие что чаще в таких случаях следовал удар милосердия острым стилетом и упокоение трупов на дне бухты Золотой Рог, где у них будет немало приятелей с такой же или похожей судьбой. При этом наличие лежащей на пришельцах божественной воли увидел только патриарх. Зато все остальные оценили и прониклись сверхчеловеческими возможностями, которые были продемонстрированы во время прибытия этой странной компании ведь ходить по воздуху — это вам не щеки надувать, приказывая всем падать ниц под страхом смертной казни. В любом случае всех, кроме несостоявшихся императоры с императрицей, впереди ждало что-то хорошее. Например, патриарх Ивтихий, даже не перебросившись с отцом ни единым словечком, единственный раз в жизни стал свидетелем божественной манифестации — Не за чтением древних манускриптов и не в умозрительных размышлениях, а наяву во время реально происходящих событий. Этого опыта и ощущения прикосновения к высшим силам ему теперь хватит на всю оставшуюся жизнь. И еще долго в этом моменте Патриарх Евтихий будет черпать вдохновение для своих проповедей. Но дальше патриарха ждало новое испытание. Будущие императоры и императрицы подошли к нему и опустились на одно колено. «Ваше святейшество», — произнес пока еще патрики Кирилл, склоняя перед патриархом свою голову. «Будьте добры, богословите наш грядущий брак со всей ромейской державой. Обещаем править по совести и в соответствии с законами» а также помнить, что государь, в первую очередь, должен заботиться о слабых и сирых своих поданных, и лишь в последнюю о себе. Обещаем остановить всеобщее разорение, сделав людей зажиточными, а государство сильным и богатым. Обещаем вернуть закон и порядок туда, откуда он исчез при последнем царствовании. Ваше святейшество, добавила Графена. Обещаю быть целомудренной, скромной и разумной, всеми силами помогать своему супругу нести его тяжелую ношу, смягчая его гнев в отношении провинившихся и пробуждая милосердие к вдовам и сиротам. Благословите меня и моего мужа на то, чтобы править ромейской державой в интересах всех ее подданных. Услышав это, патриарх только покачал головой ибо до того никто не обращался к патриархам с подобными речами. Церемония принятия власти новым императором была исключительно светской, и хоть произвоздилась от лица народа, сената и армии Рима, но участие двух первых составляющих было чисто формальным. Народ вообще никто ни о чем никогда не спрашивал. Голосование в сенате при наличии кандидата силовой составляющей было достаточно предсказуемым, и самым главным было мнение армии, зачастую с необычайной легкостью, сперва возводившей на трон, а потом и свергавшей рамейских императоров. Патрикий Кирилл как бы подсказывал, что церемонии надо придавать сакральный характер, уходя от выборов в Сенате и напрямую приходя к передаче власти по Божьей воле от отца к старшему сыну. Наконец, придя к определенным решениям, при этом все его колебания со стороны выглядели как самая искренняя и жаркая молитва, патриарх перекрестил молодых людей и произнес: «Благословляю вас, дети мои, на праведную и сломуденную жизнь, да на подвиг великий, которого мир еще не знал, помните все то, что вы обещали мне в этот день, ибо вы не мне обещали это, но самому Богу». Аминь. Все. И хоть формальная коронация по полному измененному образу, обряду будет несколько позже, но именно с этой секунды пошел отчет времени нового царства. При этом у всех остальных, включая злосчастного Юстина вместе с его супругой, никто и ничего уже не спрашивал. А зачем лишний вопрос? Серегин в этот день, хоть и пребывал в чрезвычайно благодушном состоянии, но помиловать эту коду собирался исключительно в том случае, если превратившиеся в частных лиц бывшие претенденты на императорский трон будут навсегда лишены возможности вернуться в Константинополь и снова участвовать в политической жизни империи. Поэтому сопровождавшая Серегина воительница подхватили под руки и неудачливого претендента, и его дрожайшую половину, после чего повлекли их, отчаянно болтающих ногами и умоляющих о помощи прямо по воздуху к проему межмирового портала, из которого последним только что скромно вышел отец Александр. «Мой господин», — заявил Серегина патриарх, обеспокоенно наблюдавший за тем, как неведомо куда уволакивают юстину супруги. Прошу тебя смилостиваться над этими людьми, ведь не виноваты они ни в чем, ибо не ведали, что творили. Скажи, пожалуйста, своим подчиненным, отпустить их и вернуть на грешную землю. — А разве они что-то натворили, ваше святейшество? — удивленно спросил Серегин. — Ни о каком наказании речь не идет. Мы всего лишь убираем их из пределов доступности всех, кто будет недоволен новым царствованием, а ведь таких тоже будет немало. Мой господин добр и не желает ненужных смертей, которые выгодны лишь врагу рода человеческого. Поэтому ничего страшнее жизни в райских условиях их в новой жизни не ждет. Им будет дана возможность отринув суету мира, привести в порядок свои мысли и чувства, понять, кто они такие и каково их место в этом мире хотя это само по себе испытание не из легких и не каждый человек способен преодолеть его с честью оставшись человеком но если они выдержат это испытание то мы подыщем им подходящую роль в одном отдаленном терпящем бедствии мире на котором сейчас идут работы по его спасению большего извините я сейчас сказать не могу и не хочу Для того, чтобы изменить жизнь империи Ромеев к лучшему, мы должны как можно скорее возвести на трон автократоры Кирилла I и императрицу Аграфену, ибо это хочет сам Бог, а также народ Нового Рима и Сенат. Вы с нами, ваше святейшество, или вам тоже нужен отдых от сует этого мира? Нет, мой господин, отдых мне не нужен ответил патриарх, склонив голову. «Я буду с вами ровно до тех пор, пока этого хочет Бог». «Ну, — кивнул Серегин, — тогда вы с нами надолго, если не навсегда, ибо мы всегда и во всем действуем только с его ведома и по его же поручению. Впрочем, ваше святейшество, сейчас не время для богословских диспутов. Нам еще нужно подготовить все необходимое для коронации нового автократора Кирилла I. Тем временем в городе происходили свои события. Едва только столб черного дыма над императорским дворцом возвестил о смерти Юстиняна, как то тут, то там начали раздаваться слабые и неуверенные выкрики: «Да здравствует автократор Юстин Второй!» А слабыми и неуверенными Они были от того, что реакция на эту провокацию была молниеносной и решительной. Какой какой автократор? — ехидно переспрашивал находившийся поблизости крепкий бородатый человек в морячском плаще, после чего следовал вразумляющий удар кулаком в ухо и торжествующий басовитый рев нескольких десятков матросских глоток. Да здравствует автократор Кирилл Первый! Таким образом, к тому моменту, когда Серегин, священное опочивальнее императорского дворца, решал организационные вопросы грядущей коронации, по всему городу кричали «здравицы» исключительно Кириллу Первому, и никто не вспоминал о племяннике покойного автократора Вестини. Одновременно такие же отряды моряков вступали в схватки с уличными бандитами атаковавшими дома сенаторов-противников Юстина, и под охраной сопровождали их к Большому Константиновскому дворцу, в зале Магнавра которого и была намечена церемония коронации. И пусть сенат утратил политическую власть еще в первой половине царствования Юстиниана, формальная процедура голосования сенаторов была необходима, как говорится, для чистоты картины. Если бы стояла теплая солнечная погода, то народ на торжественную кронацию можно было бы собрать и на ипподроме вместимостью до ста тысяч зрителей. Но еще со вчерашнего вечера над Константинополем повисли низкие серые тучи, крапал холодный дождик, и поэтому церемонию решили проводить в наиболее комфортных условиях при меньшем стечении народа, но со значительно большей пышностью. Светская часть церемонии с голосованием сенаторов и провозглашением Кирилла и Аграфена императорами и императрицей должна была пройти в зале Магнавра, в котором византийские автократоры обычно проводили официальные церемонии и дипломатические приемы. После того, как в зале Магнавра все будет закончено, царственная щита должна быть через заполненную народом и войсками Площадь Августильон пройти в храм Святой Софии, где патриарх Евтихий произведет их венчание на царство и миропомазание. Эта часть церемонии была разработана с помощью специалистов патриарха Иова, некоторые из которых в весьма юном возрасте еще принимали участие в коронации Иоанна Грозного – А остальные довольно неплохо помнили венчание на царство его сына Федора Ивановича и наследовавшие ему Бориса Годунова. Еще одним новшеством, которому предстояло продрать бедных константинопольцев до самых печенок, был рим гимн Российской империи «Боже царя храни», переложенный на чеканную высокую латынь, и адаптированный к мезонтийским условиям Анастасий. В торжественном исполнении церковного хора Святой Софии это должно было прозвучать торжественно и грозно. Все было сделано для того, чтобы убедить жителей Константинополя, армию, флот и чиновничество, что новый автократор дан им самим Богом и спорить с ним категорически не рекомендуется, потому что может получиться нехорошо. Вместо постоянно мельтешащей чехарды автократоров, племянников, двоюродных братьев или просто узурпаторов, выкликнутых армии, Серегин стремился насадить в Византии устойчивую наследственную династию, которая могла бы продержаться хотя бы несколько столетий без каких-то особенных снуд. А то и в поздней Римской империи, и в Византии, любой маломальский успешный полководец нет-нет, да начинал задумываться об императорском пурпуре. Когда Серегин объяснял все это патриарху Евтихию, тот только качал головой. Мол, какой молодой человек и какие разумные рассуждения! В ответ Серегин сказал, что рассуждение, собственно, не его, а других, значительно более умных людей, что, в общем-то, не отменяет их истинности. Вещи-то очевидны. И так вот, на подготовку к было не более нескольких часов. Дело в том, что Юстиниан умер на рассвете, а уже через час или два после полудня патрики Кирилл и Аграфена должны были превратиться полноценного автократора Кирилла, низпословного рамеем божественным провидением и базилису Аграфену, которую потом прозовут Великой, Премудрой и Прекрасной.